Танука черкнула спичкой, долго смотрела на пламя и только потом подожгла газ. Загасила спичку в пустой консервной банке. «Это мама с папой тебя так зовут. А друзья?» «Друзья? Жан или Женя?» В раковине что-то упало и звякнуло. «Жан?» — переспросила Танука. «Жан?» Пауза. Если прикалываешься, типа по-французски, то, правильно, Жен. Я уселся на подлокотник за скрипевшего старого кресла и посмотрел на часы. Разговор мне нравился все меньше. Не хватало ещё, чтобы какая-то соплячка меня учила. Я снова взглянул на неё трезвым взглядом. Как в той песне из фильма «Три мушкетера: «А сколько же вам лет, дитя моё?» «Ах, много, сударь, много! Восемнадцать!» Как сдвинулась перемена эпох восприятия возраста. В сущности, кто были эти мушкетёры? Мальчишки, девчонки. Тартаньяна было восемнадцать, Арамису и Портоса тоже около двадцати, Миледи — двадцать два, Констанции — двадцать пять, Лорду Бекингему, военному министру — двадцать три, Атосу было тридцать, он считал себя стариком. Юнцы вершили историю, если вдуматься. Не то, что сейчас. С недавних пор я обратил внимание, что после того, как тебе стукнет тридцатник, время становится как бы двуслойным. С одной стороны, в отношении внешних событий оно ускоряется. И это ужасно. Никуда не успеваешь, начинаешь что-то упускать, память всё чаще подводит, месяцы сжимаются до размеров недели, Врачи говорят, с возрастом в мозгу происходят необратимые изменения. Думать начинаешь медленней, и вот вам результат. А с другой стороны, при личном восприятии вроде как застываешь. Ощущаешь себя где-то на 30. Ага. 31? Вроде как и не было. 32? Пролетело не за дело. Немножко спотыкаешься на 33, но это понятно почему. Однако потом всё продолжается как раньше. И не можешь взять в толк, отчего так. То ли вправду наступила относительная стабильность, то ли просто не хочется думать, что уже разменял четвёртый десяток. Что-то подобное, помню, было после двадцати. Пока не стукнуло двадцать девять, всё казалось, вот они, мои двадцать, рядом, рукой подать. А нет, Федот, да не тот. Блин, да что же это такое? С какого момента я начал ощущать себя старым? Я был самым младшим в классе. Мне всегда или почти всегда окружали люди старше меня, в крайнем случае ровесники. Куда вдруг все подевались? Ведь в круглых датах нет ничего особенного. В сущности, что такое числа? Просто условность, придуманная человеком. А мы продолжаем считать, отмечать, чему-то радоваться, огорчаться, делать выводы на основе такой бредятины, как календарный возраст. Всё-таки люди очень привязаны к условностям. И вот сидишь бывало, смотришь на девчонку, думаешь. Совсем взрослая, девятнадцать уже. Немножко не ровесница, ведь мне... Мне... Господи... Подсчитаешь — вздрогнешь. «Я не прикалываюсь, мне всё равно», — угрюмо бросил я. «Это со школы, я привык». «Так ты знаешь, куда подевался Игнат?» «Нет». Танука вернулась в комнату. «Не знаю». «Но я его предупреждала». «Предупреждала? О чём?» Я почувствовал, что начинаю сердиться. Эта девушка меня раздражала. «Слушай». Может, хватит играть в загадки, а? О чем предупреждала? Он что-то задумал? Решил уехать, умотать куда-нибудь? Договори же, не тяни резину. Чего ты так бесишься? Может быть. Не знаю, может быть. Не знаю. Передразнила я ее.